Часть вторая. Манеры леди Уолдерхерст. Глава седьмая. Мисс Эмили Фокс-Ситтон готовилась к невероятной перемене в своей жизни, превращению из бедной работающей женщины в одну из богатейших маркиз Англии. Все это время леди Мария бэйн кузина лорда Уолдерхерста, была к ней чрезвычайно добра. Она не скупилась на советы, И хотя совет — недорогой подарок и не требует больших затрат от дающего, для принимающей стороны он может оказаться чрезвычайно ценным. Советы Леди Марии были бесценны для Эмили Фокситтон, перед которой стояла грандиозная по сложности задача приспособиться к перед ней блистательному будущему. Эмили ловила себя на том, что постоянно повторяет одну и ту же фразу. Эта фраза срывалась с ее губ, когда она была наедине с собой в своей спальне, когда ехала к портнихе, а порою и когда пребывала в обществе своей прежней патронессы. «Не могу поверить, что это правда. Не могу». «Что неудивительно, дорогая», ответила леди Мария, когда услышала эту фразу от Эмили во второй раз. «Но обстоятельства таковы, что вам придется научиться в это верить». «Да», — ответила Эмили, «я понимаю, что должна, но все равно все это кажется сном. Порой...» И она со смешком потерла лоб. «Мне кажется, что я вот-вот проснусь у себя в комнате на Мортимир-стрит, и Джейн Куб принесет мне утренний чай. И я снова увижу эти обои на стенах и красные занавески. Одна из них немного коротковата, и я все думала, что надо купить другую, да только никак не могла выкроить денег». «И сколько же стоит ярд такой ткани?» — полюбопытствовала Леди Мария. «Семь пенсов». «А сколько ярдов вам было нужно?» «Два». Я могла бы купить ткань за фунт и два пенса, но решила, что могу обойтись и так. Леди Мария взяла лорнет и принялась разглядывать свою протеже с интересом, граничащим с восторгом. Эта история немало ее позабавила. А я и не подозревала, что дела так плохи. Даже представить себе такого не могла. Вы всегда держались с таким достоинством и так были ли приличия? Я была куда беднее, чем кто-либо мог себе представить. Люди не любят разговоров о чужих трудностях, а те, кто, как я, вынуждены зарабатывать себе на жизнь, должны вести себя соответственно. Не стоит никого обременять своими проблемами». «Как умно, что вы это понимаете», — сказала леди Мария. «Вы всегда улыбались, всегда были в таком хорошем настроении. Это одна из причин, почему Олдерхер вами восхищался». Будущее маркизы залилась краской. Леди Мария с удивлением отметила, что у Эмили покраснела даже шея. Ее в немалой степени позабавил тот факт, что Эмили краснеет при одном упоминании ее жениха. «Она так волнуется, что это даже восхитительно», — подумала старая дама. «Полагаю, она в него попросту влюблена, как, может быть, влюблена в помощника мясника какая-нибудь нянюшка». «Понимаете ли», — продолжала Эмили доверительным тоном. Одной из наиболее поразительных привилегий ее нового положения была возможность доверительно беседовать с леди Марией. «Беспокоишься ведь не только о том, как прожить каждый новый день. Главное, что беспокоит будущее». Леди Мария поняла, что в этом случае слово непременно должно начинаться с прописной буквы. «Никто ведь не понимает, что сулит будущее женщине без средств. Становишься старше, здоровье уже не то, сил может не хватать на все поручения». И что тогда? Ах, леди Мария, чтобы иметь крышу над головой и хоть сколько-нибудь приличный гардероб, требуется и ум, и находчивость. Смею признаться, я не очень-то умна. Если была поумнее, может, и придумала бы что-нибудь. А так я иногда просыпалась среди ночи и все представляла, как буду жить, когда мне будет, например, шестьдесят пять. И заснуть после таких мыслей уже не могла. Лежала и дрожала до утра. Она побледнела при этом воспоминании. «Понимаете, у меня ведь нет никого. Никого». «Зато теперь вы станете маркизой Уолдерхерст», заметила леди Мария. Эмили сжала руки. «В это ты невозможно поверить!» горячо воскликнула она. «Я так благодарна!» И Эмили снова залилась краской. «Просто скажите Джеймсу», сейхидзе предложила леди Мария, забавляясь комичностью в ситуации. «Вам придется привыкнуть называть его Джеймсом, хотя бы про себя или в определенных обстоятельствах». Но Эмили не могла произнести Джеймс. В ее чувствах по отношению к лорду Уолдерхерсту было что-то одновременно и утонченное, и невинное. Она испытывала благоговение перед ним и перед маячившей на ее горизонте роскошью, но в глубине души испытывала трепет, сходный с религиозным трепетом ребенка. Это была комбинацией благодарности и невинной страсти женщины, чья чувственность еще не была разбужена. Женщины, которая не надеялась на любовь и не позволяла себе думать о любви, а потому не до конца понимала, что это такое. Она не смогла бы объяснить это чувство словами, да и не пыталась. А если бы это чувство попытался объяснить ей человек, более способный к выражению мыслей и ощущений, она была бы крайне удивлена и сконфужена. Крайне удивлены были бы и лорд Уолдерхерст, и леди Мария. Впрочем, леди Мария, удивившись, все равно потом усмехнулась бы. В город мисс Фоксидон вернулась вместе с леди Марией и поселилась у нее на Саут-Одли-Стрит. Этап жизни на Мортимер-Стрит был завершен. Дом Купов был закрыт. Миссис Куп и Джейн отбыли в Чичестер, а Джейн оставила для Эмили письмо, написанное с похвальной аккуратностью и лишь паре тройки мест, закапанное слезами. В нем Джейн в уважительной манере выражала восхищение чудесной новостью, вычитанной в современном обществе. Таким образом, ей удалось узнать о переменах в жизни мисс Фокс Ситтон до того, как та сама ей об этом сообщила. Послание заканчивалось следующим образом. «Боюсь, мисс, что я недостаточно опытна, чтобы прислуживать даме столь высокого положения. Однако не сочтите за наглость попросить вас. Если вашей личной горничной понадобится в помощь молодая женщина, я была бы очень благодарна, если бы вы вспомнили обо мне. Возможно, мне послужит рекомендации то, что я знаю ваши предпочтения а также умею и люблю шить». «Мне бы очень хотелось, чтобы Джейн была моей горничной», сказала Эмили, леди Марии. «Как вы полагаете?» «Я могу ее нанять?» «Она наверняка стоит полдюжины французских вертихвосток, которые только и заняты интрижками с лакеями», ответила леди Мария с прямотой, рожденной богатым жизненным опытом. «Я бы сама приплачивала по 10 фунтов в год за арабскую преданность, если бы этого можно было требовать от агентства по найму слуг. Пошлите ее на выучку к французскому парикмахеру, и она станет поистине бесценной, а прислуживать вам будет целью всей ее жизни». Так что со следующей почтой к Джейн Куб отправилось вот такое послание. «Дорогая Джейн, как это похоже на вас написать мне такое чудесное письмо. Уверяю вас, я высоко ценю все ваши добрые пожелания. Мне на долю выпала огромная удача, и, конечно, я очень счастлива. Я говорила о вас с леди Марией Бэйн, и она считает, что вы могли бы принести мне огромную пользу в качестве горничной. Если вы позволите предложить вам пройти обучение у парикмахера. Я, со своей стороны, уверена, что мне не найти более преданной, надежной и заинтересованной во мне помощницы. Если ваша матушка согласится вас отпустить, я с радостью вас найму. На первых порах вы сможете получать 35 фунтов в год и, конечно, пропитание. Далее, по мере того, как вы освоитесь со своими обязанностями, плата будет повышена. Я была рада узнать, что ваша матушка в добром здравии и пребывает в уюте и удобстве. Передайте ей, пожалуйста, мои самые добрые приветы. Искренне ваша, Эмили Фокс Ситтон. Читая это письмо, Джейн Куб даже побледнела от радости. «Ох, мама!» — воскликнула она, задыхаясь от счастья. «Только подумать, ведь она уже почти маркиза! Интересно, куда мы с ней сначала отправимся? В замок Освит, в Мауэбрей или в Херст?» «Как же тебе повезло!» — отвечала ей миссис Куб. «Ты станешь горничной при настоящей леди вместо того, чтобы жить в уединении в Чичестере. Хотя ты же знаешь, тебе совсем не обязательно идти в услужение. Твой дядюшка всегда готов о тебе позаботиться». «Я знаю, знаю», — вскричала Джейн, слегка нервничая из-за того, что на пути к ее давно лелеемой мечте могут возникнуть какие-нибудь препятствия. «Он очень добрый, поверь, я ему благодарна. Я никак не хочу оскорбить его чувства подобными разговорами» но вы же с ним понимаете, что самостоятельно зарабатывая себе на жизнь, я буду более независимой. И к тому же это будет настоящая жизнь прислуживать титулованной леди, одевать ее для приемов, скачек и всякого такого прочего, сопровождать в поездках в эти прекрасные дворцы, где она будет жить, и во время визитов. К тому же, матушка, я слышала, что у слуг в таких домах есть свои гостиные, и у них там прямо настоящая светская жизнь – Дворецкие, лакеи, горничные в таких домах повидали мир, и у них прекрасные манеры. Помнишь, какой достойной и элегантной была Сьюзен Хилл, горничная леди Косборн? И она побывала с ней и в Греции, и в Индии. Если мисс Фоксид на его светлость любит путешествовать, я тоже смогу побывать во всяких замечательных местах. Только подумать. И она в волнении обняла миссис Куб. Джейн выросла в цокольном этаже дома на Мортимир-стрит, и надеяться не могла, что когда-нибудь оттуда выберется. «А теперь...» «Ты права, Джейн», — и миссис Куб закивала в подтверждение своих слов. «Это очень важно, особенно пока ты еще молода. Очень важно». Когда о помолвке лорда Уолдерхерста стало известно, многие впали в недоумение и даже ужаснулись. И здесь леди Мария оказалась в своей стихии. Она с удовольствием ставила на место всех, кто пытался вести неприличные и бестактные расспросы. Особенно славно она расправилась с леди Молфрей. У леди Молфрей проснулся, хотя и запоздалый, но совершенно естественный в данных обстоятельствах интерес к племяннице. Нет, она вела себя вполне пристойно. Не бросилась прижимать Эмили к груди в водевильной манере Золушкиной мачехи, когда на ту свалилось неслыханное богатство. Она поздравила Эмили письмом, а затем лично явилась на Саут-Одли-Стрит и как бы, между прочим, предложила свое общество и свой дом в качестве дома ближайшей родственницы женского пола, покровительницы будущей маркизы на время подготовки к торжественному событию. Она и сама потом не могла объяснить, как так получилось, поскольку напрямую ничего сказано не было, однако уже к середине визита ей дали понять, что Эмили собирается остаться у леди Марии Бэйн и что леди Мария намерена держать ее при себе. Сцена, разыгравшаяся между ними тремя, была слишком изящна, чтобы ее можно было представить на театре. Однако, поверьте, это была красивая сцена. Имели место и стремление прильнуть к племяннице, и отторжение, и все это было выражено без слов, а как бы телепатически. Во всяком случае, после этого визита леди Мария дала волю своему настоявшемуся с годами чувству юмора и издала сухой смешок а леди Молфрей явилась домой чрезвычайно раздраженной. Она была в таком отвратительном настроении, что когда этот старый болван, ее муж, приветствовал ее радостным «Ну и как, Джеральдина!», она лишь возмущенно вздохнула в ответ, гневно скосив глаза на кончик носа. «Прости», — прошепела она, — «не понимаю, о чем ты». «Что значит «не понимаешь»? Как там Эмили Фокситтон?» «У нее все хорошо». И, конечно, она всем довольна. А как иначе? Леди Мария Бэйн за ней присматривает. Ну да, она же кузина Уолдерхерста. Так-так, это, конечно, грандиозная перспектива для девушки». «Грандиозная», — подтвердила леди Молфрей. Что-то в ее голосе подсказало сэру Джорджу, что дискуссия окончена. Племянница жены не поселится в их доме, и места им в грандиозных перспективах почти что нет. Итак, Эмили пребывала под крышей дома леди Марии с Джейн Куб в качестве горничной. То есть леди Мария, если так можно выразиться, должна была собственными руками вручить ее жениху. Ее светлость по обыкновению старалась извлечь максимум удовольствия из всех обстоятельств. Она наслаждалась раздававшимся со всех сторон тихим шипением многочисленных матерей и дочерей. Ее забавляло выражение лица Олдерхерста, который принимал поздравления с настолько холодным и невозмутимым видом, что поздравлявшие тушевались и ретировались. Ее закаленную душу и почти окаменевшее старое сердце согревала искренность Эмили, которая с трудом справлялась с эмоциями. Если бы не ее непретенциозность, хорошее воспитание и неиспорченный вкус, то Эмили в процессе трансформации могла бы выглядеть смешной. «Я все забываю?» что могу себе кое-что позволить», — говорила она леди Марии. «Вчера я все ноги исходила в поисках нужного шелка и так устала, что села в Омнибус. И только потом вспомнила, что мне следовало бы нанять экипаж». «Как вы думаете?» — озабоченно спросила она леди Марию. «Лорд Уолдерхерст не стал бы возражать?» «В настоящее время?» «Я думаю, лучше было бы, чтобы вы ездили за покупками в экипаже», — насмешливо произнесла леди Мария. «Но вот когда вы станете маркизой, Если вы захотите, вполне можете сделать поездки в дешевых омнибусах некой своей маркой, отличительной чертой. Я лично не могу передвигаться в омнибусах, потому что там трясет, и они постоянно останавливаются и кого-то там подбирают. Но если вам нравится, то, пожалуйста, это будет даже оригинально. На самом деле, вовсе не нравится, сказала Эмили. Я их терпеть не могу. О, как я мечтала, устав когда-нибудь нанять экипаж. В свое время она положила наследство, оставшееся от старой миссис Мэйтем, в банк, и поскольку теперь у нее не было нужды в 20 фунтах годового дохода, могла тронуть основной капитал и из него оплачивать все необходимое. Это было очень удобно и очень ее успокаивало. Это даровало ей независимость в подготовке к жизненным переменам. Если бы ей на этом жизненном перекрестке пришлось прибегнуть к чьей-то помощи, она бы определенно чувствовала себя неловко. Более того, это было бы для нее совершенно невыносимо. Ей казалось, что в эти дни все высшие силы просто сговорились, чтобы она чувствовала себя и удобно, и достойно, и чтобы ничто не мешало ее счастью. Лорд Олдерхерст с интересом наблюдал за нею и за ее действиями. Он хорошо знал себя и по поводу собственного характера не питал почти никаких иллюзий. Он всегда старался беспристрастно анализировать свои чувства и в Мулоуе пару раз спрашивал себя, А не может ли случиться так, что скромный свет его запоздалого лета растает, и он почувствует усталость и разочарование переменами в его прежде упорядоченной жизни, в которой он был занят исключительно собой? Вот захотел ты жениться, а потом вдруг видишь все дефекты и несообразности этого предприятия. То есть, в конце концов, даже сама женщина при всех ее замечательных и желанных качествах может оказаться этой несообразностью. ведь и немалые, чтобы приспособиться к тому факту, что эта женщина все время будет рядом. Естественно, неприятно было бы прийти к такому заключению уже после того, как связал себя обещанием. На самом деле Олдерхерст думал о подобном аспекте этой истории, но будем справедливыми. До того, как подобрал Эмили на жаре. После же он, слегка отстранившись, просто наблюдал за развитием ситуации. На Саут-Одли-Стрит он видел Эмили каждый день и с удивлением обнаружил, что она продолжает ему нравиться. Он не делал умственных попыток ее анализировать, он просто за ней наблюдал, всегда с любопытством и, скорее, интересом к чему-то новому, чем с наслаждением. Как только он появлялся в доме, она оживала, а это льстит любому мужчине, даже начисто лишенному воображения. Ее глаза загорались, на щеках проступал румянец, она хорошела. Он замечал, что наряды ее становились все лучше, и она меняла их чаще, чем в Малуи. Более наблюдательный человек был бы тронут, видя, как она словно цветок раскрывается лепесток за лепестком, и каждый новый наряд был таким очередным лепестком. Он даже ни разу не заподозрил, что это ее новое стремление ухаживать за собой и становиться более привлекательной, говорит о том, что она надеется приподняться до уровня его вкусов. Что касается его вкусов и свойств, то сами по себе они не были столь уж выдающимися, однако казались таковыми Эмили. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы пробудить в человеческом существе чувство, которое называется любовью. Чувство действительно очень важное, которое, чтобы мы по его поводу не думали и не говорили, правит и жизнью, и смертью. Людей оно иногда настигает, а обстоятельства всегда этому способствуют с одним и тем же результатом, пока стоит этот свет. Эмили Фоксидон была глубоко и трогательно влюблена в этого прозаичного, воспитанного в аристократической холодности человека, и все ее существо сосредоточилось на его обожании. В своих скромных фантазиях она приписывала ему свойства, вряд ли присущие какому бы то ни было человеческому созданию. Она считала, что, снизойдя до нее, Он проявил такую немыслимую доброту и щедрость души, что уже одним этим заслуживает благоговение. Все было далеко не так, но для нее истина заключалась именно в этом. И как следствие таких своих мыслей, она предавалась обновлению гардероба, как предавалась бы какой-то торжественной религиозной церемонии. Обсуждая фасоны с Леди Марией, заказывая платье у личной партнихи ее светлости, она представляла в этих платьях не себя – а маркизу Уолдерхерст, такую маркизу Уолдерхерст, которую бы маркиз Уолдерхерст одобрил и который был бы доволен. Ей и в голову не приходило ожидать от него такого отношения, с каким относился к леди Агате сэр Брюс Норман. Агата и ее возлюбленные жили в совершенно другом измерении. Эмили видела с ними нечасто, потому что молодая любовь эгоистична и редко замечает, что помимо влюбленных существуют и другие люди. Они собирались пожениться как можно скорее и безотлагательно отбыть в страну грез. Оба любили путешествовать, и предстоящее морское путешествие они воспринимали как чудесное медлительное знакомство с миром и друг с другом. Они были блаженно захвачены друг другом, им полностью хватало общества друг друга, в котором они могли беззаботно предаваться всем своим прихотям. Морщины на лице леди Клэруэй разгладились, и стало понятно, кому ее дочери обязаны своей красотой. Этот восхитительный брак решил все проблемы. Сэр Брюс считался самым очаровательным мужчиной в Англии. Шарм ему придавал сам факт такой его оценки. Больше не было нужды как-то менять жизнь на Керзан-стрит и задабривать торговцев и мастеровых. Впервые встретившись в городе, это произошло в гостиной на Сауд-Одли-стрит. Леди Агата и Эмили Фоксидон сжали друг другу руки и обменялись восхищенными взглядами. «Вы выглядите...» «Вы выглядите так чудесно, мисс Фоксидн», с искренней теплотой и нежностью произнесла Агата. Если бы она не боялась показаться слишком несдержанной она бы назвала Эмили красавицей, поскольку та буквально расцвела. Но Агата была воспитанной молодой леди и потому просто отметила чудесный внешний вид мисс Фоксидн. «Счастье вам к лицу», — добавила она. «Позволите ли вы мне выразить глубочайшую радость?» «Благодарю, благодарю вас», — ответила Эмили. «Все так изменилось, вы не находите?» «О да, изменилось все». Они постояли, глядя друг другу в глаза, затем, расцепив руки и, смущенно посмеиваясь, уселись поболтать. Говорила в основном леди Агата, а Эмили Фоксидон тактично направляла ее деликатные изъявления восторга этими наполненными блаженством днями. Перед Эмили разворачивалась старая добрая волшебная сказка, ставшая былью. «Агата теперь еще прелестнее», — думала она стала еще более гибкой, ее светлые волосы посветлели еще сильнее, а глаза цвета незабудок сейчас еще синее, они сияли счастьем, словно настоящие растущие на берегах рек незабудки, синева которых всегда глубже, чем у садовых цветов. Она показалась Эмили еще выше, чем была ранее, а ее маленькая изящная головка еще больше походила на склонившийся на тонком стебельке цветок. Эмили была счастлива ее счастьем, И не удивлялась ничему, что Агата рассказывала ей о сэре Брюсе. Когда она упоминала его имя или какое-то его деяние, в её голосе появлялась особая нотка, сопровождавшаяся внезапно вспыхивавшим лёгким румянсом. Общаясь с другими, она была способна сохранять свою обычную лёгкую отстранённость. Но Эмили Фоксидон не была другими. Она была той, которой изливали сердце. Агата сознавала, что мисс Фоксидон застала её в Маллоуи в том состоянии, в котором ее до той поры никто никогда не видел, что она была с ней предельно откровенна. Она и сама не понимала, почему, но это произошло очень просто и естественно. Потом она была столь же искренне с Брюсом, но только с Брюсом. Между ними сформировался тот особый вид доверия, близкого к интимности, которого ни одна из них ранее не испытывала. «Мама так счастлива», — сказала девушка, — И это чудесно. И Алекс, и Хильда, и Миллисент, и Ева. О, теперь все для них будет по-другому. Я смогу доставить им столько радостей, — с любовью воскликнула Агата. Любая девушка, которая счастливо выходит замуж, может изменить все для своих сестер, если она, конечно, помнит, каково это. А я помню и буду помнить. Знаю, что это такое по опыту. А Брюс, он такой добрый и веселый и так гордится тем, что они красавицы. Только представьте, как они взволнованы тем, что станут подружками невесты. Брюс говорит, что все вместе мы будем похожи на сад, полный весенних цветов. Я так счастлива, тут в глазах ее отразилось радостное облегчение, что он молод. Через секунду радость в ее глазах померкла. Это восклицание вырвалось у нее ненамеренно. Она на мгновение вспомнила о тех днях, когда на нее с покровительственной улыбкой взирал Олдерхерст, бывший на два года старше ее отца. Это воспоминание ее встревожило, как неделикатно было с ее стороны об этом упомянуть. Но Эмили Фоксидон тоже была искренне рада тому факту, что сэр Брюс — человек молодой, что оба они молодые, что их ждет счастье. Она была так счастлива сама, что не задавалась никакими вопросами. «Это прекрасно», — сказала она с искренней симпатией. «Вас будут радовать одинаковые вещи. Это так чудесно, когда муж и жена любят одно и то же». Например, вам обоим может быть по душе выходить в свет, или путешествовать, или вам может это не нравиться, если не нравится сыру Брюсу. Говоря так, она ни в малейшей мере не думала о ситуациях, когда глава семейства впадал в дурное настроение из-за необходимости принимать приглашения одеваться, ехать куда-то, в то время как его жена и дочери с нетерпением ждали приглашений. Грустные мысли о том, что ей тоже придется сидеть дома — Если Олдерхерст не захочет отправляться на званный ужин или на бал, ей и в голову прийти не могли. Она просто радовалась за леди Агату, которой было 22 и которая выходила замуж за человека 28 лет. «Ваша жизнь не похожа на мою», — объясняла она. «Мне приходилось так тяжело работать, что для меня все в радость. Уже одно осознание того, что мне никогда не придется голодать и что мне не грозит работный дом, — это такое облегчение». «Ох!» — воскликнула леди Агата, непроизвольно схватив Эмили за руку. Ее потрясло не только то, что Эмили говорила, но и то, как она это говорила, просто констатируя факт. Эмили, поняв, что творится на душе у Агаты, улыбнулась. «Возможно, мне не следовало бы об этом говорить. Я забылась. Но все это вполне возможно, когда состаришься и уже не можешь работать, а поддержать тебя некому. Вы вряд ли это поймете. Когда человек беден — Он пребывает в постоянном страхе и не может в одночасье перестать об этом думать. «Но теперь, теперь, о, теперь все изменится!» — воскликнула с искренним энтузиазмом Агата. «Да, теперь мне нечего бояться, я так благодарна лорду Олдерхерсту». И, назвав его имя, Эмили опять, как ранее подметила леди Мария, покраснела. В этих простых словах крылось ее благоговение перед Олдерхерстом. Постя полчаса прибыл и сам лорд Вольдерхист. Он застал Эмили стоящей у окна. Она улыбалась. Вы выглядите просто замечательно, Эмили. Полагая все дело в белом платье, вам следует как можно чаще носить белое. Обещаю, ответила Эмили. Он заметил не только белое платье, но и милый румянец, и мягкий блеск глаз. Я бы хотела, она застеснявшись умолкла. Так чего бы вы хотели? Я бы хотела «Радовать вас не только цветом платья, все равно белого или черного». Он смотрел на нее, как всегда, через монокль. Его всегда смущали даже малейшие намеки на проявление чувств. Он сразу становился очень скованным. Он хорошо знал за собой это свойство и не вполне понимал, почему слова Эмили Фоксидон ему даже нравятся, хотя и не мог ответить на них с той же непосредственностью и прекрасно это сознавал. «Что ж, тогда носите время от времени желтое или розовое» сказал он с неловким смешком. «Да чего же у этого создания большие и честные глаза, как у хорошего ретривера или у той зверушки, которую он как-то видел в зоопарке?» «Я буду носить только то, что вам нравится», ответила она и посмотрела ему в глаза. Он отметил про себя, что она выглядит отнюдь не глупо, хотя обычно говорящие о чувствах женщины выглядят ужасно глупыми. «Я всегда буду поступать так, как нравится вам, лорд Уолдерхерст». Вы даже не понимаете, как много для меня сделали. Они шагнули друг к другу. Эти два человека, не способные выразить свои чувства. Он выронил монокль и погладил ее по плечу. «Называйте меня Уолдерхерст или Джеймс, или, или мой дорогой», — сказал он. «Мы же собираемся пожениться». И он удивился сам себе, поняв, что хотел бы поцеловать ее в щеку. «Иногда мне хочется, чтобы вернулась мода говорить милорд, как говорила леди Каслвуд в Эсмонде. Мне это всегда нравилось», — горячо произнесла она. наши дни женщины не столь уважительно относятся к своим мужьям», — засмеялся он. «Да и мужья не так достойны уважения». «Но лорда Каслвуда трудно назвать достойным джентльменом, не так ли?» Он снова усмехнулся. «Вы правы, но во времена королевы Анны...» с уважением относились к его титулу. «Наши времена куда более демократичны. Если вам так нравится, я тоже стану звать вас Миледи». «О, нет, нет!» — в ужасе воскликнула она. «Я о таком даже не думала». «Знаю, знаю», — успокоил он ее. «Вы не такого сорта женщина». «Как я могу? Нет, я бы ни за что». «Совершенно верно, вы бы ни за что», — шутливо передразнил он. «Вот поэтому вы мне и нравитесь». Затем он объяснил, почему явился именно в этот час. Он намеревался подготовить ее к встрече с Осборнами, которые только что вернулись из Индии. Некоторое время назад капитан Осборн отправился, или его отправили, в долгую поездку. Когда Эмили услыхала имя Осборна, ее сердце забилось чаще. После помолвки леди Мария, что совершенно естественно, много и подробно рассказывала ей о семье. С тех пор, как лорд Уолдер Херстав довел, Капитан Осборн жил надеждой, и с каждым годом надежда его все крепла, что ему повезет, и он унаследует состояние и титул нынешнего маркиза Олдерхерста. Он не был таким уж близким родственником, однако ближе него у лорда Олдерхерста все же никого не было. Это был крепкий молодой человек, а Олдерхерсту все-таки сравнялось 54, и его врач имел основание беспокоиться, хотя болел маркиз и не очень часто. «Он явно не из тех, кто доживет до 150» с ухмылкой заявил Алик озборн после особенно щедрого на напитки ужина. «А единственное, что могло бы заставить меня проронить слезу, с ним вряд ли случится. Он человек не сентиментальный, здравомыслящий и к перспективе брака относится с содроганием. Вы представить себе не можете, как за ним увиваются женщины. Конечно, человека в его положении вряд ли оставят в покое. Но ему не импонирует сама идея женитьбы. Он точно знает, что ему нравится, а что нет». Единственный его ребёнок умер, жениться снова он не намерен, так что мне ничего не грозит. Господи, как же всё тогда переменится!» И его неприятная улыбочка стала ещё неприятней. Говорил он это за три месяца до того, как маркиз Улдерхерст отправился по жаре за Эмили Фокситон и нашёл её заплаканную среди вереска над корзиной с рыбой для леди Марии, после чего сделал ей предложение. Когда новость дошла до Алика Осборна, он закрылся у себя в комнате и изрыгал проклятие до тех пор, пока по его побагровевшему лицу не потекли струи пота. Вот это не повезло, так не повезло, никакими проклятиями бранью не выразить. Стены его бунгала сотрясались от ужасающих воплей, и даже самые отчаянные ругательства не могли передать ярости капитана Осборна. Когда муж промчался мимо нее в свои апартаменты, Миссис Осборн и не пыталась за ним последовать. Они были женаты всего два года, но она уже хорошо изучила его гримасы и прочувствовала всю злость, которую он вложил в слова, брошенные в ее сторону на бегу. «Уолдерхерс собирается жениться!» Миссис Осборн скрылась в своей комнате и сидела там, спрятав лицо в маленьких смуглых ручках. Она была смешанного происхождения, наполовину индианка, наполовину англичанка нигде не чувствовала себя комфортно, да и в жизни ей не очень везло. А самое большое невезение заключалось в том, что родственники выдали ее замуж за этого человека, причем только потому, что он был родственником лорда Уолдерхерста. Она была натурой любопытной, страстной и на свой манер даже любила мужа. Семья ее была небогатой и не пользовалась уважением, она была лишена многого но неопределенного женского тщеславия и жажды общественного признания. Одета она была бедна, ее чурались те кругу, которых она стремилась принадлежать, и она завистью и горечью наблюдала за ровесницами, куда менее красивыми и темпераментными, однако наслаждавшимися обществом блестящих молодых офицеров. Поэтому, когда капитан Осборн обратил на нее внимание, она вздохнула с облегчением, теперь-то она сравнялась с другими девушками. Ее радость быстро переросла в страстную влюбленность. Родственники быстро и по-умному устроили все остальное, и Осборн оказался женат, даже не поняв, как это получилось. А осознав произошедшее, был крайне раздосадован на самого себя. Его до некоторой степени утешала мысль, что он стал жертвой ловкого обмана, что его обвели вокруг пальца и заставили сделать то, что он делать не намеревался а также тот факт, что девушка оказалась интересной, умной и красивой, странной неанглийской красотой. Красота была настолько неанглийской, что вполне возможно была бы зачтена ему в плюс, по контрасту, в той мере, в какой в Англии допустимы контрасты. Она была смуглой, с густыми волосами, прекрасной кожей и большими миндалевидными глазами с тяжелыми веками. Фигурой она почти не отличалась от женщин своей расы, Она была маленькой, изящной и гибкой. Воспитывали ее местные слуги. В детстве они были практически единственными ее компаньонами, и она научилась от них многим непонятным для англичанина вещам. Она знала местные мифы и песни и впитала многие оккультные верования. Знания эти она держала в тайне. Многое из того, что она знала, было интересно Алику Осборну, который и сам был довольно привлекателен, если не обращать внимания на то, что голова у него была вытянутой, словно пуля, а нижняя челюсть говорила о жестокости. Она все время помнила о том, что у него имелись все шансы стать маркизом Волдерхерстом и отвезти ее в Англию, где она будет наслаждаться роскошью. Она грезила об этом по ночам. Она мечтала о замке Оссует и о том, как будет стоять среди всяких высокопоставленных гостей на лужайке перед замком, на той лужайке, которую ей часто описывал муж, когда они невыносимо жаркими днями сидели среди тропической растительности, жадно ловя ртом воздух. Когда время от времени в разговорах упоминалась маловероятная, но ужасная возможность, что Олдерхерст может поддаться искушению жениться, ей делалось плохо. Она так то так стискивала кулаки, что ногти врезались в ладони. Она не могла перенести эту мысль. Как-то раз она вызвала грубый хохот Озборна, намекнув, что есть способы Волшебные способы отогнать дурную судьбу. Отсмеявшись, он цинично заявил, что ей следует над этим поработать. Когда Осборн отправлялся в Индию, по нему никто не плакал. Дом он был скорее паршивой овцой, и его попросту выпихнули в колонии. Если бы он был более приятным человеком, Уолдерхерст, скорее всего, выделил бы ему содержание. Но он вел такой образ жизни, который Уолдерхерст не переносил, и уж тем более считал отвратительным в людях, так или иначе связанных с благородными фамилиями. Он проявлял мало интереса к этому молодому человеку. Да и внешне Осборн казался не слишком симпатичным, на беспристрастный мужской взгляд. Глаза у него были маленькие, челюсть тяжелый, а лоб низковатым. Сложен он был, ладно, ему ушла военная форма, и вообще в нем была все-таки некоторая животная привлекательность, которая, правда, быстро исчезает. Лица такого типа расползаются и темнеют от постоянного пьянства, и к сорока годам грубая нижняя челюсть станет еще тяжелее и станет затомевать все остальные черты. Пока Осборн пребывал в Англии, Олдерхерст с ним почти не виделся, зато слышал неприятные разговоры о его эгоистичных дурных манерах, беспорядочном образе жизни, о связях с непотребными женщинами. Он сам однажды видел Осборна, восседавшего на втором этаже омнибуса с какой-то ужасной, похожей на продавщицу девицей. Девица вульгарно хихикала, в шляпе у нее торчали огромные перья, а из-под шляпы виднелись развившиеся кудряшки, из-за жары, прилипшие к потному лбу. Осборн опытной рукой обнимал девицу за талию, и хоть и старался делать это незаметно, но Олдерхерст, правивший собственным ландо, а потому наблюдавший эту картину снизу, прекрасно видел, как рука Осборна щупала девицу под прикрытием расшитой бисером накидки олдерхерст покраснил от возмущения и отвернулся, делая вид, что не узнал своего родственника. он был преисполнен негодование, потому что сборн демонстрировал то, что маркиз ненавидел всей душой дурной вкус и наглую вульгарность. Что самое ужасное из-за таких как осборн молодых но глупых аристократов танцурки из мюзик холла и певички, исполнявшие к куплеты в комических операх, превращались в герцогинь и хозяек старинных замков. после этой истории Его светлость старался как можно реже встречаться со своим наследником, и, по правде говоря, капитан али Осборн сыграл свою роль в истории с Эмили Фокситон. Если бы сын Уолдер Херста не умер в младенчестве, и если бы Осборн был благовоспитанным, пусть и ничем не выдающимся человеком, то вряд ли его светлость думал бы о том, чтобы обзавестись новой маркизой. Длительное пребывание капитана Осборна в Индии отнюдь не избавило его от долгов. Он был из тех, кто не привык себе ни в чем отказывать. За ним все время гонялись кредиторы, и он пытался исправить положение игрой в карты и скачками. Он то выигрывал, то проигрывал, и к моменту отставки был уже в отчаянном положении. В отставку он подал потому, что решил, будто возвращение в Англию в статусе женатого человека пойдет на пользу его отношениям с Олдерхерстом. В этом он полагался на Эстер. Она определенно могла бы чего-то добиться от богатого родственника. Как только она начнет рассказывать свои занимательные восточные истории, он точно не устоит. Она умела очаровывать, поднимала свои тяжелые веки и устремляла взор черных менделевидных глаз прямо в глаза слушателю и так зачарованному рассказами о тайнах туземной жизни. Она знала столько интересных малоизвестных вещей, что ее рассказами заслушивались даже в Индии, где подобные истории были привычным делом, а уж в Англии она точно станет сенсацией. Осборну удалось мало-помалу постепенно приучить ее к мысли о том, какую задачу он собирается ей поручить. В течение нескольких месяцев, оставшихся до отъезда, он словно семена ронял то слово, то фразу, и эти семена прорастали в ее воспитанной в восточном духе с его тайными интригами, видениями, душе. У Эстер была горничная, которая когда-то в детстве была ее айя, няней. Эта женщина хорошо знала традиции и верования своего народа. Она казалась неразговорчивой и редко выходила из дома, но была в курсе всего обо всем. Ее хозяйка точно знала, когда бы она не спросила о тайной стране существования как темнокожих, так и белых людей, она получит абсолютно надежную информацию. Немолодой горничной также ведомо было все о прошлом, настоящем и даже будущем капитана Осборна, а значит, и о возможном наследстве. Оправившись от первого шока, миссис Осборн призвала к себе горничную и, взглянув на нее, сразу поняла, что та знает о постигшем семью бедствий. «Мы не будем рассказывать здесь, о чем они говорили, тем более, что многое было понятно им и без слов. Куда интереснее те разговоры, которые миссис Осборн вела перед отъездом со своим мужем». «Его надо заставить понять, что он буквально выбил у меня почву из-под ног», — сказал Осборн. «И поэтому нам придется подружиться с этой женщиной. В петле бы ей болтаться». «Да, Алик, да», — с горячностью ответила Эстер Осборн. «С ней следует подружиться. Говорят, она приличная женщина и сама была чудовищно бедна». «Зато теперь, черт бы ее побрал, она богата», — злобно заметил капитан Осборн. «С удовольствием сломал бы ей шею. Интересно, она ездит верхом?» «Уверена, что ее воспитание вряд ли позволяет ей подобные занятия». «Тогда придется ее научить». Он злобно расхохотался, повернулся на каблуках и принялся прохаживаться по палубе с одним из пассажиров. К встрече с этими людьми и хотел ее подготовить лорд Уолдерхерст. «Я знаю, что Мария вам о нем рассказывала», — сказал он. «Смею предположить, что она была вполне откровенна, объясняя, почему я не желаю иметь с ним дело. Он умеет себя подать, но за этим фасадом скрывается плут и наглец». Я должен вести себя с ним как цивилизованный человек, но я его не люблю. Если бы он родился в другой среде, то непременно стал бы преступником. О, испуганно воскликнула Эмили. Да, если бы не обстоятельства, некоторые люди определенно становились бы преступниками. Это в немалой степени зависит от формы черепа. О, снова воскликнула Эмили. Вы действительно так думаете? Она считала, что плохие люди становятся плохими по собственному выбору, хотя я не понимала, как можно было сделать такой выбор. Она с детства свято верила всему, что произносилось с церковной кафедры. И то, что Уолдерхерст высказывал идеи, которые представители англиканской церкви сочли бы еретическими, ее пугало, однако ничто и сказанного им все равно не могло бы спугнуть ее преданную любовь. «Да, я так считаю», — ответил он, — «форма черепа у Осборна неправильная». Но когда вскоре после этого разговора капитан Осборн вместе со своим черепом появился в гостиной, при этом череп был увенчан аккуратно расчесанными и коротко подстриженными волосами, Эмили сочла его череп, вполне симпатичным. Ну, может, несколько вытянутым. Да и лоб оказался низковат. Однако он ничем не напоминал зловещие черепа убийц с выступающими надбровными дугами, как они обычно изображались в иллюстрированных газетах. Она сказала себе, что, наверное, не замечает того, что так очевидно лорду Уолдерхерсту. Но ведь она и на самом деле не так умна, проницательна и образована, как он. Капитан Осборн был хорошо одет, у него были прекрасные манеры, и его обращение с ней было самым светским и вежливым. Когда она подумала о том, что разрушила все его надежды на богатство, то прониклась к нему сочувствием и сочла его ненавязчивую вежливость очень милой. А миссис Осборн, Какая она была интересная, какая необычно красивая. Каждое движение ее изящного маленького тела было таким грациозным. Эмили вспомнила романы, в которых героини двигались струящейся походкой. Миссис Осборн именно струилась. Эмили никогда не видела таких продолговатых черных глаз, полуприкрытых тяжелыми веками. А когда она поднимала их, глядя на собеседника, взгляд был такой робкий, потерянный. Чтобы смотреть на высокую Эмили, ей приходилось задирать голову, и рядом с мисс Фокс она походила на школьницу. Эмили была из тех легко заблуждающихся созданий, чья совесть мгновенно откликалась на тяготы, которые злой Рок возложил на плечи других. Она, невзирая на форму ее черепа, тут же начинала чувствовать себя чуть ли не преступницей. Ее собственное незаслуженное счастье и удача Лишили счастья и удачи эту милую молодую пару. Как жаль, что так получилось. И она принялась безо всяких на то оснований упрекать себя. Она жалела миссис Осборн и симпатизировала ей, будучи уверенной, что та испугалась строгого родственника своего мужа. Эмили и сама занервничала, потому что лорд Уолдерхерст вел себя с подчеркнутой вежливостью и за все время разговора ни разу не вынул из глаза монокль. Если бы он его уронил и позволил беспечно болтаться на шнурке, Эмили почувствовала бы себя спокойнее, потому что тогда она была бы уверена, что это в какой-то степени успокоит и подбодрит Осборнов. «Вы рады, что вернулись в Англию?» спросила она миссис Осборн. «Я никогда здесь раньше не бывала», ответила та. «Я не бывала нигде, кроме Индии». В ходе беседы она пояснила, что в детстве вовсе не была болезненной неженкой и нормально переносила климат Индии. Но даже если бы он и оказался для нее вреден, родители не могли бы позволить себе отослать ее в Англию. Инстинкт подсказал Эмили, что миссис Осборн вряд ли видела в жизни много хорошего, и что она не относится к породе энергичных и неудовающих созданий. Дни ранней юности, проведенные в размышлениях о несчастливой судьбе, наложили свой отпечаток на прекрасное лицо миссис Осборн. В особенности это было заметно по печальному взгляду ее черных глаз. Было очевидно, что этот визит дань долгу. Они пришли засвидетельствовать свое уважение женщине, разрушившей их надежды. Если бы они этого не сделали, они тем самым продемонстрировали бы свое отрицательное отношение к этому браку. «Им это, конечно, не понравилось», подвела итог встречи леди Мария. «Но они решили проглотить горькую пилюлю с достоинством и уважением». «Мне их так жаль», сказала Эмили. «Еще бы!» Вы, возможно, захотите проявить к ним доброту, но не стоит быть слишком альтруистичной, моя дорогая Эмили. Он довольно одиозный человек, а она настоящая туземная красавица. Она меня немного пугает. Я не считаю капитана Осберна одиозной фигурой, ответила Эмили. А она на самом деле красавица. Скорее это она нас боится. Помни о тех днях, когда она сама была в заведомо проигрышном положении рядом с теми кого судьба наделила значительностью. Вспоминая свой тайный трепет перед ними, Эмили была очень любезна с миниатюрной миссис Осборн. Она из собственного опыта знала немало такого, что могло оказаться той полезным, где лучше поселиться, в каких магазинах делать покупки. Осборн снял жилье на Дьюк-стрит, а этот район был Эмили хорошо знаком. Уолдерхерст сквозь монокль наблюдал, как она разговаривала с миссис Осборн и решил, что у нее отменные манеры. Одной из привлекательных черт была ее прямота. Она никогда без необходимости не вспоминала те дни, когда ей приходилось делать покупки для других, а если и приобретать что-то для себя, то на самых дешевых распродажах. Однако она и не испытывала неловкости, когда приходилось упоминать об этом. Уолдерхерсту, которому изрядно наскучили окружающие и который изрядно наскучил сам себе, показалось удивительно освежающим наблюдение за тем, как женщина хоть и из благородного класса, однако работавшая многое тяжело, прилаживается к роли маркизы и делает это просто, не прилагая никаких особых усилий. Если бы она была женщиной хитроумной, в этом ничего особенного не было бы. Но ее нельзя было назвать ни хитрой, ни такой шумной, однако она без труда достигала эффекта, над которым хитроумной женщине пришлось бы не просто потрудиться, для этого требовался бы талант на грани гениальности. Как, например, случилось, когда она впервые после объявления о помолвке встретилась с одной знатной дамой, к сожалению для Олдерхерста, состоявшей с ним в родстве. Герцогиня Мэр Уолт считала маркиза чуть ли не своей собственностью, поскольку ему самой природой предназначено было стать супругом ее старшей дочери, замечательной молодой леди с выпирающими зубами. Она сочла успех Эмили Фокситон чем-то непристойным и не видела причин скрывать свои чувства. «Должна вас горячо поздравить, мисс Фокс Ситтон», — объявила она, чуть ли не по-матерински покровительственно сжимая ей руку. «С того времени, как мы виделись последний раз, ваша жизнь невероятно изменилась». «Да, невероятно», — зардевшись от благодарности, ответила Эмили. «Вы очень добры, спасибо, спасибо». «Огромные, огромные перемены», — продолжала герцогиня с хищной улыбкой, и Олдерхерст ждал, что она скажет далее. «Последний раз мы виделись, когда вы заходили спросить меня что-то о покупках, которые вы для меня делали. Помните? Кажется, речь шла о чулках и перчатках». Олдерхерст ждал, что Эмили покраснеет, стушуется в этой неловкой ситуации. Он уже был готов вмешаться. Но тут Эмили, совершенно не изменившись в лице, простодушно посмотрела ее милости в глаза и с легким сожалением произнесла «Это были чулки». «У барата были действительно хорошие чулки, которые уценили до фунта и одиннадцати с половиной пенсов. Вам нужно было четыре пары. Но когда я туда добралась, оказалось, что уцененные уже закончились, а те, которые продавались по два фунта и три пенса, были ничем не лучше. Я была так разочарована, неудачно получилось». Олдерхерст, чтобы скрыть усмешку, поспешно принялся манипулировать моноклем Герцогиня была одна из самых прижимистых знатных особ в Лондоне. О ее жадности ходили легенды, и эта история была из разряда тех, о которых непременно станут говорить. Тем более, что при разговоре присутствовали многие, воображение которых уже сформировался образ ее милости, разочарованной тем, что уцененные чулки закончились. А какое при этом у Эмили было лицо! В нем читались и сожаления, и доброта, и сочувствие, и все это совершенно искренне чудесная история. «И она сделала это случайно», — Ликой твердил себе Олдерхерст, — «совершенно случайно. Она не до такой степени умна, чтобы устроить такое нарочно. Если бы она сделала такое нарочно, то ее можно было бы считать самой остроумной и самой проницательной особой на свете». Так и сейчас. Совершенно непроизвольно, припоминая прошлый свой опыт, она старалась быть полезной миссис Осборн. Она изо всех сил пыталась ей помочь, чтобы хоть как-то компенсировать удар судьбы, в котором она, хоть и безо всякого умысла, сыграла немаловажную роль. Точно так же, почувствовав в свое время, что должна помогать леди Агате, она почувствовала, что должна помогать Осборном. «Она и правда хорошая», — сказала Эстер, когда они вышли от леди Марии. «Она еще не забыла свои тяжелые времена, и в ней нет никакой претенциозности, никакой искусственности» из-за этого ее проще терпеть». «И на женщина крепкая», добавил Осборн. «Олдерхерст за свои деньги получил то, что требуется, и из нее получится классическая британская мать-семейство». На щеках Эстер вспыхнули красные пятна, и она с тяжелым вздохом произнесла. «Да, наверное». Это и на самом деле было так, отчего будущее Осборнов, отчаянно цеплявшихся за призрачный шанс, выглядело еще безнадежнее.